По Рождестве вскоре опять распахнулись снасти шворота н о в г о р о д с к и й И оттуда в морозном свете зимнего дня показался крестный ход. Шествовал опять сам владыка Феофил, ставленник Борецких. Шли попы с крестами, в золотых ризах сверх шуб. Шли монахи, посадники, т ы с я к и и новые старые, б о я р и За ними валил народ. Зазвенели колокола новгородские, пушечный огонь смолк. Новгородцы подошли к ставке князя и с пением стихир опустились на колени, понурив обнаженные буйные вольные свои головы. Иван Васильевич ехал им встреч на коне в вишневой шубе, о п о я с н ы й кривой саблей в татарском Алахайе. Наезжая друг на друга храпящими горячими конями, в облаке пара за ним ехали великокняжьи ближние люди, доверенные в этой тайной экспедиции, засекреченные настолько, что даже на Москве не прознали, куда пошел великий князь. Осадив коня, который дал свечу, Иван Васильевич спешился, снял т р у х и, подойдя к владыке, Феофилу принял благословение, поцеловал владычу руку. осмотрелся затем веселыми глазами и, погладив в бороду, в которую уже вился снежок проседи, сказал ясным голосом в тишине мороза, «Я, государь ваш, мир объявляю вам, всем людям, тем, кто во зле не виноват. Не бойтесь ничего, идемте к святой Софии». Пройдя с крестным ходом в Новгород, Великий князь Московский снова стал перед иконостасом Софийского собора. А молебен он слушал суровым лицом и после молебна отправился в дом посадника Ефима Медведева, где и объявил, что становится т у т постой. В тот же день по спискам было схвачено пятьдесят человек новгородцев. Начался свирепый розыск. И оказалось, что в числе готовых предаться Казимиру к рулю был даже и сам владыка Феофил. В простых р о з в а л ь н я х его немедленно повезли на Москву, заточили в чудо в монастырь, церковные драгоценности владыки были увезены тоже в Москву золото, серебро, жемчуга, самоцвет. В срочном порядке из Новгорода затем было выведено до одной тысячи опасных семей и з в я щ и х людей из боярновгородских, из богатых купцов, и поставлено на московские службы в Низовскую землю, в Нижний Новгород, в Кострому, во Владимир, в Муром, в Переславль, в Юрьевец, в Ростов-Великий. И простых людей из Новгорода тогда было выведено до семи тысяч семей и поселено в других городах, всюду на посадах, то есть вне городских стен. А на новгородские города и земли посажены были боярии, дети боярские, а подчас даже и добрые холопы из Москвы. И еще Иван Васильевич узнал на дознании в Новгороде, что его братья Андрей Большой да Борис, что не пошли по его зову на помощь, имели давно уже тайные пересылки с новгородской знатью. Тяжело было слышать это Ивану в а с и л ь ч у однако он молчал.